Глава 11. Башня позорного столба. Ночь только что сошла на город, ещё взволнованный рассказами об этой казни, подробности которой, переходя из уст в уста, из дома в дом, омрачали весёлое время семейных ужинов. В противоположность унынию и тишине в городе, в Лувре было шумно, весело и всё освещено.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 Люди ревниво относятся к своей душевной боли, как купец к своим сокровищам, и полагают врагом всякого, кто попытается отнять у них её малейшую частицу. Карл IX, отворив дверь и оставив Денансе в коридоре бледный и дрожащий, вошёл в комнату. Ни Маргарита, ни Анриетта не заметили его.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 Слеза набежала на глаза Карла, и точка испарилась на воспалённых веках. Он наклонился к сестре, поцеловал её в лоб, с минуту постоял над Анджелеттой, ничего не видевшей и не слышавшей. Бедная женщина, сказал он и молча вышел. Сейчас же после короля вошли пожи, которые несли укладки и футляры.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 День будет вполне закончен. Торжественное утро на Гревской площади, торжественный вечер в Лувре. А герцогиня спросила Жюно: "О, она счастливица, ей можно остаться здесь. Можно плакать, можно горевать сколько захочет. Она ни королевская дочь, ни королевская жена, ни королевская сестра, она не королева".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 Наконец все остановились. Полач открыл дверцы насилок, а его слуга куда-то побежал. Маргарита сошла с насилок и помогла сойти герцогине Неварской. Только сила нервного напряжения дала возможность обеим женщинам преодолеть скорбь, замувавшую их сердца. Перед ними высилась башня позорного столба и походила на тёмного, безобразного великана.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 Матёр с болезненным смущением вымолвила Маргорита, оглядывая комнату. Матёр: "Над ещё куда-нибудь идти? Я здесь не вижу. Нет, мадам, нет, они не здесь. Но вам будет тяжело смотреть. Лучше бы я вас от этого избавил, а принёс бы сюда под плащом, то зачем вы пришли?" Маргорита и Анриетта переглянулись. Нет, ответила Маргарита, прочитав в глазах подруги то же решение, какое возникло у неё самой. Нет, мы пойдём, ведите нас. Кабош взял факел, отворил дубовую дверь, за которой виднелось несколько ступенек лестницы, уходивших куда-то глубоко под землю. Порыв сквозного ветра сорвал искры с факела, и пахнуло в лицо высокопоставленных дам тошнотворным запахом сырости и крови. Андриетта стала белой, как алебастровая статуя, и опёрлась на руку Маргариты, ступавшей более твёрдо, но герцогиня на первой же ступеньке зашаталась. "Не могу. Ни за что на свете", сказала она. "Если любишь, люби и в смерти", ответила Маргарита Наварская. И вот две женщины, блистающие молодостью, красотой и роскошью нарядов, идут, пригнувшись под мерзким грязно-белым сводом, одна пёрлась на руку другой, более мужественной и крепкой, а более крепкая на руку полотца. Жуткое, но трогательное зрелище. Наконец свод и последняя ступенька, а дальше в погребе. Два человеческих тела лежали на полу, прикрытые широким чёрным покрывалом. Кабош приподнял край чёрной ткани, поднёс ближе факел и сказал: "Возгляните, государя и королева, одетые в чёрное, оба молодых человека лежали рядом в страшной, застывшей симметрии мёртвых тел. Их головы, приставленные к туловищу, казалось, отделялись от него лишь ярко-красной полосой, обвивавшей середину шеи. Смерть не разъединила двух друзей. Случайно или благодаря заботе палача, правая рука Ламоля покоилась в левой руке Каканаса. Под сомкнутыми веками Ламоля угадывался нежный взгляд любви.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 в страсти, да жестокости. Эта женщина никогда не думала о смерти. Маргарита показала ей пример того, что надо делать. Раскрыв мешочек, шитый жемчугом и надушенный самыми тонкими духами, она спрятала в него голову ламоля, ещё более красивую на фоне бархата и золота.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 Обратите внимание, у вас на руке кровавое пятно. Это пустяки. Важно, что у меня на губах улыбка.